Эльф Пичин Кворби, Аллен с Вантеркони. Взмахнув крыльями, король эльфов подлетел к окну. Яркие солнечные лучи заставляли сверкать капельки росы в колокольчиках голубым одеялом, укрывших поляну перед дворцом. Колокольчики король обожал. Именно поэтому колокольчиковая поляна каждый день пропалывалась, поливалась и всячески лелеялась. Вдохнув свежий насыщенный аромат, хозяин дворца закрыл глаза и потянулся так, что тонкие прожилки крыльев захрустели. Тихий стук в дверь почти затерялся среди щепетания птиц. Вынырнув из утренних грез, король даже расстроился. Сейчас войдет главный министр и придется заниматься государственными делами. Выделять средства на облагораживание поля за рекой, на обновление парт в высшей школе эльфийского образования. И еще много других проблем, ожидающих его решения. «Разрешите войти?» — тихо спросил главный министр, просовывая длинный тонкий нос в дверной проем. Король милостиво махнул рукой. Тяжело вздохнув, задернул полупрозрачную шторку. Несколько взмахов крыльями, и он на рабочем месте. Опустившись за огромный малахитовый стол, король привычно поморщился. Стол был скользкий, холодный, совершенно не подходил к дизайну его кабинета. Но это был подарок старшего гнома. Пару лет назад гном заболел, и король по-соседски передал ему банку мёда с местных лугов. А потом гном припёр этот экспонат. Пришлось улыбаться, ставить стол в кабинет, делать вид, что никогда не получал более ценного подарка. «Ну, что там у нас?» — спросил король, устраиваясь поудобнее. «Необходимо определиться с кандидатурой в междунечистую полицию, о которой говорили на вчерашнем Конгрессе, «Решили, что каждое королевство выделит лучшего представителя». «Лучшего?» — возмущенно поднял голову король. «Если мы отдадим лучших, то наше королевства будут защищать худшие Вы считаете это справедливым?» «Не стоит спешить. Вынесите этот вопрос на обсуждение эльфийского совета». «Что еще?» «Надо подписать дипломы выпускников». «Да, это важно. Замечательный в этом году курс выпускается». «Да, неплохой» согласился министр, подкладывая бумаги на подпись. «Хотя, как в любом коллективе, есть лучшие есть так себе». «Вы имеете в виду Свантеркони?» «Я наслышан об этом студенте». «При неплохих оценках — отвратительный характер». «Ни одно министерство не хочет брать этого эльфа на работу». «Кажется, с Свантеркони даже у колокольчика способен найти недостатки и наябедничать». «Кстати, министр...» а не предложить ли совету его кандидатуру в эту самую полицию? «Даже не знаю, что сказать, Ваше Величество», растерянно пробормотал министр. «Он ведь опозорит нас на все леса и горы». «С это пор вы стали думать о лесах и горах? Мы с вами в первую очередь должны думать о нашем королевстве, о наших подданных». Министр вежливо склонил голову и, собрав подписанные документы, попятился к выходу.